Глава восьмая. О том, как Тамаза Магараф стал расти и что из этого вышло. Он никогда не думал, что у него может вдруг оказаться такой чудовищный аппетит. Он круглые сутки ел и все время был голоден. Он перестал питаться в ресторане, потому что нельзя же в самом деле дневать и ночевать там. Хозяйка, у которой он снимал комнату, буквально сбилась с ног, готовя ему сложное и обильное меню, разработанное для него доктором Попфом. Почти весь заработок уходил на еду, почти весь заработок и все свободное время. Он беспрестанно жевал дома и на улице, в вагоне метро и на работе. Он ел и рос, каждый день прибавляя в среднем по два сантиметра. Уже через несколько дней его костюмы стали ему малы и узки. Он заказал себе фрачную пару, пиджачную пару и ковбойский костюм с запасом материала, чтобы их можно было перешивать по мере того, как он из них вырастал. Чтобы не обращать на себя особенного внимания, он каждый раз обращался к другому портному. С обувью было труднее. Примерно каждые три-четыре дня он приобретал несколько новых пар обуви. Портные и сапожники доконали его сбережения. Его текущий счет в банке таял день ото дня. Первое время в «Золотом павлине» как-то не замечали, что Магараф вытягивается в вышину и ширится в плечах. Вернее, всем казалось, что их обманывает зрение. Настолько это было неожиданно и необычайно. Потом поняли, что зрение их не обманывает, что Тамаза Магараф на тридцать первом году своей жизни действительно начал расти. Но никто не решался сообщить об этом владельцу золотого павлина, господину Сууке, чтобы не подвести своего коллегу. Может быть, он все же перестанет расти, и тогда все обойдется? Но Магараф вытягивался все длиннее и длиннее, и однажды во время представления разыгрался скандал. Когда Магораф, как всегда, лихо выехал на сцену верхом на мохнатом пони, рыжий, чуть подвыпивший верзила в ярко-сиреневом костюме, сидевший в первом ряду, зевнул и громко на весь зал сообщил своему соседу. «У меня на ранчо таких лилипутов 38 человек, только этот, пожалуй, немножко повыше». Легкий смешок пробежал по рядам. «Чудак», — ответил ему сосед, — «разве у твоих молодцов такие песклявые голоса, как у этого Магарафа? У него голос, как у птенчика, он поет, как девочка». Конферансе, конечно, сделал вид, будто он не слышал этого разговора. Он вышел на авансцену и торжественно произнес. «Сейчас Тамаза Магараф исполнит песенку Мамми, я боюсь». Это был коронный номер Магарафа. Если закрыть глаза, казалось, что поет трехлетний ребенок. Тамаза откашлялся и с ужасом почувствовал, что запел не окрепшим, но уже достаточно густым баритоном. «Мамми, моя мамми, я твой милый бэби, где ж ты, моя мами, плачу и пою?» Бедный Бобби болен, бедный Бобби склонен видеть в каждой даме мамочку свою. Громкий хохот и свист покрыли последние слова куплета. Недоеденные апельсины и банановые корки полетели на сцену. Пришлось дать занавес. И тогда Тамаза Магарафа вызвал к себе в кабинет сам господин. Сууке. Владелец золотого павлина был в черном сюртуке. Его широкополая шляпа чернела на письменном столе, как небольшой могильный холм. Всем своим обличием господин Сууке смахивал больше на баптистского проповедника, нежели на хозяина увеселительного заведения. В этом не было ничего удивительного. До того, как заняться мюзик-холлом, Господин Сууке лет двадцать торговал Словом Божьим в качестве проповедника. От своей прежней профессии он сохранил чувство несколько брезгливого презрения к греховным мюзикхоллным делам. А из всех греховных мюзикхоллных дел он больше всего не любил тех, которые приносили убытки. «Вы, кажется, позволяете себе расти?» произнес господин Суке тоном, которым обычно уличают в краже. Что мог на это ответить Магараф? Магараф молчал, виновато потупив глаза. Вам, надеюсь, знаком этот документ, предъявил ему тогда господин Суке контракт, на котором стояла подпись Магарафа. Магараф и на этот раз промолчал. «Тут все очень ясно зафиксировано», — сварливо продолжал господин Сууке и прочитал с расстановкой. «И Тамаза Магараф, артист ростом в 93 три сантиметра с другой стороны, разрешите полюбопытствовать, какой у вас сейчас рост?» И так как Магараф снова ничего не ответил, то господин Суоки не поленился, достал из ящика письменного стола рулетку и собственноручно произвел обмер своего сотрудника. — Сто двадцать один сантиметр! — воскликнул он голосом, полным благородного негодования. — Это неслыханно! Но Магараф продолжал молчать. — Вы уже, собственно говоря, не лилипут! — с горечью констатировал господин Сууке, — вы уже почти обыкновенный, низкорослый человек. Вы должны немедленно перестать расти, пока еще не поздно. — Я не могу перестать расти, — заговорил наконец Магараф, Это не в моей воле. — Вы забываете о неустойке, — сказал господин Сууке. — У нас заключен с вами контракт на два сезона. Если вы растете, вы тем самым нарушаете контракт. Надеюсь, это вам понятно? — Понятно, — согласился магоров Так перестаньте нарушать контракт. — К сожалению, это не от меня зависит. — Значит, суд? — Как вам угодно, сударь. И на другой же день господин Сууки передал в суд дело о нарушении универсальным артистом эстрады Тамаза Магарафом условий контракта с мюзик-холлом «Золотой павлин».